14. Когда Катберт вернулся на полосу К, спустилась ночь. Роланд и Аллен играли в карты. Бункер они, как могли, привели в порядок. Даже от надписей «Спасибо» скипидару, найденному в чулане при конюшне, остались только розовые разводы, а теперь друзья сражались в кассо-фуэрте, или «Свежее пятно», как назвали эту игру в Гилиаде. Так или иначе, игра эта представляла собой разновидность «Следи за мной» — карточные игры, в которые рубились в салонах и у походных костров испокон веку. Роланд бросил короткий взгляд на Берта, стараясь понять, в каком он прибыл настроении. Лицо Роланда, как обычно, оставалось бесстрастным, но душу его терзали боли нерешительность. Ален пересказал ему разговор с Кадбертом, и ужасные слова последнего поразили его, пусть и услышанные через вторые руки. А более всего не давала ему покоя последняя фраза Кадберта, брошенная перед тем, как он вышел из бункера. «Твоя беззаботная любовь привела к тому, что ты лишился чувства ответственности». Так ли это? Вновь и вновь он убеждал себя, что нет, что путь, которым он вел их, трудный, но единственно верный и крики Катберта — не более чем злой ветер, который подняли его расшатавшиеся нервы, и его ярость, обусловленная надругательством над их жилищем. Однако... Скажи ему, что он прав насчет выжидания, да только причины, из которых он исходит, не те, а потому в целом он не прав. Такого быть не могло. Или могло? Катберт улыбался, и щеки его раскраснелись, словно весь обратный путь он промчался галопом. Выглядел он таким юным, красивым, энергичным. Более того, счастливым, тем самым Катбертом, которого Роланд знал в недалеком прошлом. Долдонищем всякую чушь грачиному черепу, пока кто-нибудь не попросит его заткнуться. Но Роланд не доверял тому, что видели его глаза. В улыбке чувствовалась фальш, румянец могла вызвать злость. Небыстрая скачка. Искорки в глазах вспыхивали яростью, а не юмором. Мысли Роланда не отразились на его лице, но сердце упало. Он надеялся, что буря по прошествии времени утихнет, но этого не произошло. Роланд искосы глянул на Алина и увидел, что Алин думает о том же. «Катберт, через три недели все закончится. Если бы только я мог сказать тебе об этом». И тут же в его голове возникла другая мысль, потрясающая в своей простоте. «А почему не можешь?» И Роланд понял, что ответа у него нет. «Почему он держал все при себе, не советуясь с друзьями? С какой целью? Или он действительно ослеп? Боги, неужели ослеп?» «Привет, Берт», — первым заговорил он. «Ты хорошо про...» «Да, очень хорошо. Отлично проехался. Очень познавательная получилась прогулка. Выйди во двор. Я хочу тебе кое-что показать». Роланду все меньше и меньше нравился лихорадочный блеск глаз Катберта, но он положил карты рубашками вверх и встал. Аллен дернул его за рукав. «Нет!» — в голосе его слышалась паника. «Разве ты не видишь, какой у него взгляд?» «Вижу», — ответил Роланд. Смятение захлестнуло его и шагая к другу, который уже мог перестать быть таковым, Роланд впервые подумал, что принимал решение в состоянии близком к пьяному сну. И принимал ли он решение вообще? Уверенности в этом уже не было. «Что ты хочешь показать мне, Берт?» «Что-то удивительное!» — рассмеялся Берт. В смехе отчетливо слышалась ненависть, может, даже желание убить. «Тебе захочется на это посмотреть. Я знаю, что захочется». «Берт, что с тобой?» — спросил Ален. «Со мной? Ха, да ничего, я в полном порядке, Эл. Счастлив, как жаворонок на заре, как пчела над цветком, как рыбка в океане». Он повернулся и, смеясь, вышел за дверь. «Не ходи туда», — взмолился Ален. «Он же свихнулся». «Если наша дружба порушена...» «У нас нет ни единого шанса выбраться из Меджеса», — ответил Роланд. «Если так, я предпочту умереть от руки друга, а не врага». Он вышел из бункера. После короткого колебания Аллен последовал за ним. С печатью глубокой печали на лице.